Старая дорога, однако же, одна лишь известная Росичем, была будто бы еще свободна. Еще можно отступить по знакомому пути. На третий день утро открыло широкие поля, удобные для скачки. Не будь далеких гор, которые заслоняли землю на севере, юге и западе, оставляя свободным только восток, Росичи сказали бы «здесь степи». Речка в твердых берегах несла чистую воду. За ней, выпоев коней, В полдень остановились росичи. В верстах в четырех ромеи копились с темным стадом. Чего ждут они? «Э, э Гляди, князь! Глядите, сотники! Глядите, воины!» Подобно птице, лениво вытягивающей одно крыло, ромеи выталкивали часть своих, остро удлиняясь вправо. И уже не по-птичьему, крыло оторвалось и потекло многими сотнями конских ног. А влево, в точности повторяя движение первого крыла, тоже пошла конница после перестроений, которые остались невидимыми по дальности. Ромеи разбились на три отряда, и стало возможным точнее, чем ранее, шесть ромейских всадников. Логофет Александр не солгал, не обманул и Патрике Кирилл. Пять с лишним тысяч всадников, вся сила ромейской конницы из крепости Цуруле охотилась за росичами с главной заботой, чтобы варвары не ушли безнаказанно. Ядро ромеев приближалось едва заметно. Крылья же перемещались быстро и наискось, чтобы как двумя руками охватить росичей. Из темных рамейские ряды сделались светлыми. На солнце засверкали начищенные до сияния железо и медь. Рамеи сняли со шлемов и лад чехлы из просмаленной холстины и сбросились с наконечников копий кожаные ножны. Бог, стоящий над вселенной, сотворил все своей волей, своим произволом создав судьбу всего живущего. «Исполняй волю Творца, который заранее все решил без тебя». Так верили Ромеи. Своей волей жил Росич, а на небе находил твердую опору для новой жизни после неизбежности смерти. Пора, пора, играть так играть нам в широкой равнине империи теплых морей, скакать против ветра, тягаясь в силе, в умении, с Ромеем в прочных латах, усевшимся на тяжелую лошадь. Одинаково быстрыми отлетят и полные, и пустые годы. Не заметишь, как грузная старость растворит силу, окаменит суставы. Забудутся лица, рассыплются имена, потухнет страсть, но то боевое не изгладится. И кто испытал, никогда не забудет сильной силы всадника, спешащего к боевой схватке. Покинув заводных коней, росичи пустились навстречу левому полку ромеев который шел для охвата уже полным махом растянувшихся в скачке коней. Наблюдая за движениями противника, Комес Асбат, который оставался в центре главных сил, ликуя от ожидаемого успеха, послал двух своих ипоспистов на быстрых аравийских жеребцах правым правому полку с приказом, чтобы тот еще более отклонился, зашел бы в глубокий тыл скифов ловить тех, кто будет спасаться на запад. Левый же полк так спешил, что уже расстраивал ряды. Это не порог в конном ударе, а неизбежность. Заражаясь стремлением пылких коней и горячих всадников, разгорячаются холодные и, соревнуясь, участвуют в скачке всем духом и телом. Потому-то начальники с древнейших времен и до самых недавних искали себе сильнейших и смелейших коней. И прытко и зло скакал навстречу с кифом комы с левого полка Рамеев Геронтий. В прошлом, как и Азбат, и Паспист, самого Ястиниана Божественного. В золоченом железе, с лицом под забралом, он спешил далеко впереди своих, но чувствовал даром вождя, как тянет он своим порывом всех за собой, будто к каждому всаднику из полутора тысяч прицеплена нить от плеча полководца. Нить укорачивается, укорачивается, свои поспешают, стремятся догнать, ни один не оставит вождя одиноким. Северный! Геронтий, ощущая, как трясется земля от насилия массы конных, поднял руку с длинным мечом. «Ника! Ника! Бей! Побеждай!» Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре стадии отлетали каплями ливня. Геронтий оглянулся. Полторы тысячи всадников лучшей конницы империи мчались за ним решительно, сильно. В нем в вожде вся их мощь. А скифы? Что, они как будто медлят? Их строй разделился, вытянулся в глубину. а, -а, -а трусы затягивают повод, чтобы подставить под удар смелых. На встречу Геронтию, в мгновение, когда мысль перестает воплощаться в медленные слова, летел скиф. Слагались два стремления — воли и мускулов, превращая ощущения в полет. Коричневый варвар раздувался, разрастался, как исполин. Прошло время, когда подобное еще вызывало в Геронтии невольную дрожь сомнения в себе. Зрелый воин умел не помнить страха перед миражом схватки. Он всем телом знал, что и сам он в молниях доспеха и оружия. Тяжелый, но легкий в движениях, на высоком коне, и сам он кажется врагу еще более быстрым, еще более страшным. Прямо, прямо, только бы этот не сумел увернуться. Изготовив кривой меч для удара навстречу и снизу вверх, Геронтий легким нажимом ноги послал коня чуть-чуть влево, на один волос, на тонкий волосок, чтобы, съезжаясь с варваром правым плечом, дать больше шире размаху. А! Скиф испугался! Как тот год под римской стеной он взял влево, но опоздал. Затянулся. Ему не уйти. Геронтий умел рубить и налево. Опершись на левое стремя, Комас выгнулся с расчетом не разума, а послушного тела. Так, последняя четверть клинка захватит левую щеку варвара. Описывая полукруг снизу вверх, клинок просечет челюсть, скулу, и, чтобы уйти через расколотый лоб, высоко взбросит сорванный шлем. «Ника! Ника! Побеждай! Убивай!» И Геронтий выдохнул, как ему показалось, прямо в лицо Скифу. Воинский крик оскорбления победителя-побежденному. «Труп! Труп!» Небо пошло вниз. Земля сделалась небом, по которому спешили-спешили в частом переборе конские ноги с нависшими с конских животов длинными ступнями людей. И ремень подпруги на лошадином брюхе. И развивающиеся хвосты, как камыш на фракийских болотах, подзурули в осеннюю бурю. И все летели. И бежали, все более перекашиваясь, Все более кривясь, катясь в бок Ложась на бок, как колеса, Оторвавшиеся на полном ходу. И катились, кренясь и кренясь, Лошади, копыта, колеса и лица С прядями длинных усов. Гремел гром, тысячи свечей блистали, Как крестный ход вокруг Софии Премудрости. И свечи трещали так, что раздирались кости, И молния ударила в череп. тишина тишина, покой. Отбив одной рукой руку рамея, другой Ратибор скосил блестящего, как жар птица смелого всадника, и еще крепче обжав ногами Гнедова, послал его левее, уходя с дороги стремительно навалившегося строя Зурульской конницы. Добрые воины, скачут хорошо, строй умеют держать. Ратибор не ощущал к Ромеям ни гнева, ни злобы. Для него они были чужие. Он пришел воевать, И ему, обои рукому воину, хотелось бы с сгоряча врезаться в ромеев, как коса в сочную траву, посечь живые колоссия, смешать, разогнать. Так сокол, ударивший в стаю гусей, сбивает их возгордившихся прочностью живого клина. Бремя власти заставило походного князя отказаться от бранной забавы. Сегодня не будет схваток грудь с грудью. Ратибор вынесся на холм, и будто забыл рамейский полк, который катился уже сзади него. Плотный, как обвал, взъерошенный копьями и мечами. Где другие? Второе крыло рамейского войска в своем движении на запад приближалось к завершению цели. За свою удачу рамеи заплатили длинным пробегом. Взяв от лошадей буйной в начале скачкой свежесть сил, сейчас обходный полк шел шагом, растягиваясь с очевидным намерением перехвата бегущих росичей, когда их разбросает левое крыло и отбросит главные силы. Ядро Рамеев ожидало, но не праздно. В конной массе появились просветы. Живая стена строила себя в готовности и стянуться, и еще расшириться. Главная сила Рамеев давала Росичам время дышать, как не спешат на бойне обрушить удар молота на череп быка, за которым замкнули ворота. Ратибор оглянулся на своих. Сегодня строго велено было никому не увлекаться игрой меча, пальцы, чекана и сабли. Походный князь постиг замысел ромейского воеводы. Крыло, пробив росичей, построит за ними на юге вдоль течения гебра еще одну конную стену. Оставленные в середине поля с закрытыми из него выходами росичи сделаются как зайцы в тенетах. Росские сотни дали себя пробить, будто бы расступившись перед ромеями, росичи взялись за луки. Все одинаково обученные, росские лучники били без промедления но с прицелом и не спеша. Имперская конница не умела стрелять, как не умели стрелять и готские конники, которых в Италии побивали стрелами варвары, федератор Амеев. Не для чего было Росичам без всякой надобности на широкой равнине, где хватит места для скачки, сцепляться грудь с грудью, ломать строем строй. Росичи пришли в империю погулять, а не класть свои головы. Имперская конница могла бы уподобиться всаднику, с размаху вломившемуся в камышовую заросль. Тростники хлещут, кровавя лицо и руки, а лошадиные копыта уходят во влажную топь. И вот уже вместо скачки лошадь останавливается, бьется на месте, забрызганная грязью, задыхаясь, высоко поднимая сразу подтянувшиеся бока. Всадник понимает, как бы ему не пришлось оставить кости в гибельной топе. Ромеев хлестали не тростник, а стрелы с жестким железом, с пером дикого гуся на расщепе. Не топь была под лошадиными копытами, а хрящеватая почва Фракии. Однако же кони запинались, падали десятками, сотнями, будто под ними раступала земля. Фракийская низменность легла от понта до верховьев реки Тунжи и далее к западу, вдоль среднего течения реки Гебра. Ее протяжение с востока на запад составляет верст триста, С севера низменность прикрыта хребтом Планин, с юга — Родопами. Сближаясь между собой на западе, оба хребта замыкают там низменность. Вторгаясь в империю, варвары не могли миновать фракийскую низменность. Их конные отряды, преодолев Планины, тут обретали подвижность. Необходимость заставляла империю содержать конницу именно здесь, всячески сокращая армию, настойчиво и последовательно заменяя живую силу крепостями, Базилевс Юстиниан — Не считал возможным уничтожить базу конницы в Дзуруле. Расчетливо используя военнопленных, империя заботилась удалять их подальше от Родины. Пленные персы, армяне, сарацины, мавры назначались на запад, в Италию, в Испанию, на север. Пленные италийцы кельтеберы, франки, галлы, германцы, готы посылались на восток. Конник живее пехотинца. В его руках больше возможностей увернуться от бдительности начальника. Ему легче бежать, или, по крайней мере, побег его легче соблазняет. Империя формировала из пленных пехоту. Перевод в конницу знаменовал повышение, которого следовало добиться. Фракийская конница по праву пользовалась в империи славой отличных всадников, и не их была вина, что они не учились с юности тянуть тетиву, определять на глаз расстояние, принимать во внимание ветер, собственное движение и перемещение цели. Рамейский полк прошел по телу своего комеса Геронтия, не ломая рядов, чтобы тараном разбить скифов. Одними из первых, кто пал от росских стрел, стали начальники, находившиеся на флангах конной колонны, где его полагается быть, чтобы управлять боем. Стрелы сбивали всадников, поражали лошадей. Солдаты, вольно или невольно, Брали либо правый, либо левый повод, чтобы, уйдя вглубь строя, укрыться за товарищами. В тесноте лошади, не видя, спотыкались об убитых коней и падали, калеча всадников и ломая себе ноги. Первые сотни росичей, пропустив ромеев, повернули, пошли с ними рядом, щедро тратя стрелы. Задние же две сотни, подпустив уцелевших еще всадников, встретили их таким плотным частоколом стрел, что порыв последних ромеев захлебнулся на валу бьющихся на земле лошадей. Еще расстреливали разрозненных ромеев, еще гонялись за убегающими. Кто-то, как бывает всегда, все же прорвался мимо стрелков и, избивая лошадь, уносился, куда глаза глядят, чтобы, опомнившись, благословить свою судьбу.